Глава двадцатая. Сложно подобрать слова, когда в голове каша. Еще сложнее найти нужную маску, чтобы натянуть ее на лицо и изобразить сдержанную радость от нашей новой встречи. Макар стоит напротив двери и всем своим видом дает понять, что ждет, когда я выберусь из салона почти гоночного болида Арсения и поздороваюсь с ним. Делать этого не хочу, но разве у меня есть выбор? Я и так нагрубила Макару в прошлый раз, хотя и у него мордочка в пушку, как говорит тетя. Невольно вспоминаю родственницу, чьи сообщения буквально только что удалила и вздрагиваю от неожиданного холодка, пробирающего до костей. Не ежусь, беру в руки телефон и отправляю его на дно сумки. Открываю дверь и выхожу. Жаркий воздух мегаполиса ударяет в лицо. «Привет!» Еще раз произношу, встав напротив Макара. Он кивает, но за его добродушной улыбкой я вижу нечто такое, чего не видела раньше. Пусть мы и встречались-то всего раза три-четыре. Смотрю на парня, стараясь больше не обращать внимания на его лицо. На Макаре светло-голубые джинсы, серая футболка. Он выглядит просто и со вкусом. При этом его волосы едва колышутся на легком ветерке, который и моих локонов касается тем самым щекоча. Невольно поднимаю руку, чтобы заправить локон за ухо. За моей рукой неотрывно следит Макар. — Что ты здесь делаешь? — спрашивает он, будто возвращая мне фразу, которую я не так давно произносила, требуя тогда от него ответа. — Жду Арсения. Честно отвечаю, хотя это и так понятно. «Я же сидела в его машине». Макар почему-то морщится. Он убирает руки в карманы и поворачивает голову. Смотрит куда-то вверх, в сторону многоэтажки, в которой совсем недавно скрылся Арсений. «А ты что тут делаешь?» «Да, мне интересно. Интересно, почему наши пути все время пересекаются. И еще интересно, что он думает обо мне». Легко ли водить меня за нос, прикидываясь добряком? Легко ли лгать? А ведь Макар лжет. Я вижу это. Чувствую. Наверное, срабатывает какой-то внутренний маячок. Потому что наравне со стыдом, который не дает мне покоя вот уже три дня, я все же злюсь на Макара. Он перестает учтиво улыбаться, и неожиданно фокус его внимания устремляется куда-то позади меня. Я... «Шах, привет!» Но, как уже становится понятно, договорить ему кое-кто не дает. В кои-то веки Арсений не опаздывает. Оборачиваюсь и вижу Самойлова-младшего. Он укладывается в десять минут и вот уже мчится обратно, растянув губы в беззаботной улыбке. В его руках замечаю небольшую спортивную сумку. «Привет!» — произносит Арсений, протягивая свободную руку вперед. Он останавливается рядом со мной, и Макару приходится сделать пару шагов вперед, чтобы пожать ладонь другу. Кажется, что лишь Арсений тут может дышать полной грудью, когда между мной и Макаром повисает напряженное молчание. Скорее всего, он зол на меня. Зол за прошлые слова, за то, что видит меня в машине Арсения. Хотя чего это я?» Какое ему вообще дело до того, как я провожу время и с кем? Сам-то хорош. Сразу же вспоминаю фотки с девчонками, с которыми он слишком нежно обнимается. Наверное, я должна была стать одной из... — Черт! — Думал ты у родаков, — произносит Арсений, возвращая меня в реальность. Я стараюсь не отступить, хотя, если честно, быть едва ли не в центре между ними — такая себе затея. Кажется, что меня видят со всех сторон, и я не смогу скрыть истинные чувства, которые то и дело обуревают. Раньше было проще. Проще, когда я оставалась в тени, например, тети. Но теперь-то меня, кроме самой себя, никто не прикроет и не защитит. Поэтому расправляю плечи и с вызовом смотрю на Макара. Он, кажется, замечает это и хмурится, отвечая на вопрос друга. Решил вернуться пораньше. «То есть поедешь с нами сегодня в клуб?» Беззаботно спрашивает Арсений, и я ловлю на себе тяжелый взгляд Макара. «Не понимаю, что еще сделала не так?» «Собирался». «Вот и отлично!» Восторженно произносит Арсений. «Элла, я так понимаю, тоже едет?» Уточняет Макар, загоняя меня в тупик. «Потому что кое-кто явно позабыл уточнить, что я вообще-то никуда с ними не собиралась». но Макар понимает слова друга иначе. Арсений быстро оборачивается, явно малость подтормаживая с анализом информации. Смотрю на Макара в его голубые встревоженные глаза и киваю. «Да, я поеду». Отвечаю то, что раньше бы ни за что на свете не сказала бы. Наверное, я рехнулась. Но что-то гонит меня следовать сегодня за Арсением и Макаром. Что-то, чего не стоит слушать. Но я впервые поступаю рискованно и надеюсь, что риски хоть чуть-чуть оправдаются, а не на то, что своим ответом запускаю реакцию, которая непоправимо изменит мою жизнь». «Вот и отлично!» — самодовольно произносит Арсений, явно радуясь, что все вышло именно так. «Похоже, ему в голову только что забрела какая-то безумная идея». И я сама себе вырыла могилу, сделав то, что никогда не должна была делать. Макар медленно кивает. Он не одобряет. Я вижу, как темнеют его небесно-голубые глаза. Как напрягаются губы, когда он пытается выдавить из себя улыбку. Хорошо. Встретимся там. Вздрагиваю от резкости его голоса. Неужели он разозлился из-за того, что я согласилась? Сложно поверить, но, кажется, я права. Макар вновь пожимает раскрытую ладонь Арсения, которую тот протягивает перед собой, и уходит, мазнув меня пугающе темным взглядом.